Глава одиннадцатая Пока я ждал военачальников, снова достал письмо Рихмира, рассматривая его, наверное, в десятый раз. Сам я читать, разумеется, не мог, так что мне его несколько раз зачитали, пока я не выучил наизусть. Кроме описания того, чем занимается и как обстоит жизнь в поместье целом, он писал, что все мои наложницы под руководством госпожи Исиды учатся ткать, вышивать и прочим достойным вещам, положенным знать девушкам. Было там и упоминание кое-чего, что не давало мне покоя. Писал он об этом вскользь, будто о чем-то несущественном. Но я знал, что Рихмир не стал бы говорить о слухах из столицы просто так. Это значило, что ему, скорее всего, сообщил об этом дядя. А вот уже к словам визиря точно следовало прислушаться. Говорил он якобы о том, что жрецы думают устроить против меня провокацию, повод, который я даю сам, забивая на все праздники и события, посвященные богам. Религия в Египте превалировала над всеми аспектами жизни людей. Так что сейчас, когда у меня не было реальной власти, к словам, у Серамона следовало отнестись крайне серьезно. В целом, ситуация, когда меня устраивала Хатшепсут в качестве царя, но мешали все ее прихлебатели, была несколько странной и требовала серьезных раздумий. А пока следовало решить, что делать с описанными в письме рехмера проблемами. Видимо, пора завести себе карманного жреца, чтобы следил за всеми праздниками и произнесением молитв, а также жертвами богам, Решил я: Надо будет протестировать не буави. Если будет толк, то оставлю так и дальше. Уж точно я никаких больше пожертвований не собираюсь давать в храмы. Харри лопнет у них от такого количества золота. Решив попробовать этот вариант, я убрал письмо, и вскоре в шатер стали входить военачальники со свитками папируса. Кроме песцов, местной грамоте мало кто был обучен, если только верхушка сословия чиновников. Поэтому мы рисунками изображали должности напротив ставя сумму в шититах. Просто зато всем из нас понятно. Твое Величество! Наклонили они головы, и я пригласил их сесть ближе к себе. Они подали свои записи или точнее сказать зарисовки, а я стал спрашивать, почему такая сумма стоит напротив каждой из должностей. Что-то они могли объяснить, что-то нет. Так что по концовке нашей беседы я отчетливо понял, что мне не хватает информации о стоимости различных вещей в Египте. А не зная этого, я не понимал покупательскую способность окладов простых солдат а уже из этого и остальных должностей. «Мне нужно подумать», — объявил я небольшой перерыв, и когда все ушли, позвал Миримаата. «Найди простую повозку», — приказал я, «и одежду попроще для четырех человек». «Что хочет мой царь?» — удивился он. Прошвырнемся в город, на рынок». Я показал пальцем на него, себя, Хоппи и еще одного человека из охраны. Его слегка перекосило, но он молча отправился выполнять приказ. И вскоре мы поехали в город, изображая себя крестьян при богатом землевладельце. Им выступил Бенермирут, как самый старший. Он и сел на повозку, а мы пошли рядом. Ему, в отличие от Миримаа затей очень сильно понравилось, особенно веселила возможность покрикивать на нас, когда рядом было много людей. Меримат бесился от этого. Я же был спокоен. Меня подобно было не пронять. Бенермирут, которому я рассказал то, что меня интересует, ходил по рынку с умным видом, торговался. Кое-что покупал, кое-что продавал. В общем, довольно быстро все стали относиться к нему как к заезжему издалека, но щедро оплачивающему товар египтянину. И даже часть продавцов стали сами предлагать свой товар. Я все слышал и запоминал, начиная понимать, что военачальники ухудшили в своих оценках реальное состояние дел. Ведь для Нубии, да, те оклады, которые они указали в списках, были высокими, но для больших городов Египта считались не слишком большими. Можно было, конечно, набирать войска только из будущих колоний своего царства, не трогая самих египтян. Но с теми нововведениями, что я планировал делать, когда окажусь у власти, служба в армии должна была быть вопросом престижа и дальнейшей политической карьеры, как в Риме. К тому же я не планировал набирать пока больше двух пехотных легионов. Зная размеры местных армий, десяти тысяч пехотинцев мне должно было хватить на все забавы с головой. Единственное, что я собирался набрать к ним отличных нубийских лучников, в количестве, возможно, еще тысяч восьми или даже десяти. Но и колесниц не сильно много, поскольку это было самое дорогое удовольствие из всего имеющегося в войске. С этими мыслями я приказал сворачиваться, и, груженные всяким скарбом, который Бенермеруд закупил для хозяйства, мы вернулись в лагерь. Достав списки, я добавил оклада простым легионерам, убавив их у верхушки и планируемых вспомогательных частей. «На первое время пойдет», — решил я, вызвав военачальников и показав окончательный вариант. Им, конечно, не понравилось сокращение жалования у себя, но когда я напомнил им о нашем прошлом разговоре, что будем скупать по несильно большим ценам захваченные ценности у своих же легионеров, платя им золотом за трофеи, они значительно повеселели. Бенермерут, поручи песцу все красиво оформить», — отдал я исчерканный конечный вариант воспитателю. Тот кивнул и исчез с ним из шатра. Вместо него зашел мой ювелир. Не Псений, когда будет готово сорок тысяч монет?» — поинтересовался я у него. «Я привлёк себе ещё помощников, мой царь», — низко поклонился он мне. «Люди охотно идут на полное содержание, да ещё и за хорошую оплату. Так что мы только что отчеканили пятьдесят тысяч монет общей численностью». «О!» — обрадовался я. «Превосходно! Продолжайте в том же темпе». «Я потому и пришёл предупредить мой царь», — смутился он. При таких темпах штамповки материал закончится уже к концу следующей недели. «Спасибо, что сказал. Держи меня в курсе всегда, сколько осталось золота», — поблагодарил его я. И когда ювелир вышел, повернулся к военачальникам. «А теперь, мои дорогие, мы будем составлять бюджет легионов», — сказал я то, от чего их лица стали походить на сухие финики. Я вводил бухгалтерию, поскольку оказалось, что учет есть везде, кроме сферы самой важной для меня — войска военные ненавидели цифры и расчеты всеми фибрами души но я был неумолим мне нужно было знать до монеты во сколько будет обходиться моя армия без этого просто невозможно планировать выкуп который я буду брать с городов и вообще формировать и обеспечивать армию сейчас военачальники только по своему огромному опыту знали что сколько и чего нужно для обеспечения войска но письменно это было нигде не записано настало пора это исправить забрав у песца перо и чернила Я сам сел за стол, приказав принести нам вина, закусок и фруктов. Минмос начал первым, вспоминая цены, количество и стоимость счетов, копий, остального вооружения. А я все это записывал на русском, разбив лист на колонки наподобие таблиц Excel. Странные символы и, главное, системность подхода, поскольку таких таблиц они не встречали никогда в жизни, ведь я и цифры записывал привычными арабскими символами. Наверняка их поразили. «Засели мы надолго» поскольку когда они выдохлись, я стал уже сам вытягивать все, что мне было интересно, тщательно при этом все конспектируя. Горка испорченных перьев копилась под столом, а количество исписанных листов папируса росло и росло, пугая уже меня тем, что все это мне придется потом объединять и сводить. Пока это были, к сожалению, лишь черновики. Только когда за стенами шатра стали раздаваться зычные крики центурионов, созывавших дежурных для распределения обязанностей на весь день в лагере, а мы вместе с начальниками стали зевать, я понял, что пора закругляться, поскольку и так просидели всю ночь. К тому же большую часть я записал, впереди было много работы, требовалось все это свести в единые данные. Поэтому я, к радости и облегчению военных, завершил наши посиделки. Они отправились спать, я тоже, сначала аккуратно сложив листы, завалился на свою узкую походную кровать, укрывшись сверху тонким покрывалом. Сон накатил мгновенно, так сильно я устал. Пробуждение было тяжелым. Вчерашняя усталость словно никуда и не уходила, так что я лишь открыл глаза и еще долго лежал, собираясь силами, чтобы встать. Лишь сротливо лежащая горка листков папирус на столе заставила меня тяжело вздохнуть и опустить ноги вниз, поддев коллеги, весьма уставшие за то время, которое они со мной провели. «Вставай, Андрей, никто эту работу за тебя не выполнит», уговаривал я сам себя. «Если ты не будешь знать доходы и расходы армии, Не сможешь платить людям, и, как следствие этого воевать. Тогда все это рано или поздно обернется бунтом. Тебя оно надо? Этого удовольствия мне совершенно не хотелось, а потому жалуюсь самому себе на несправедливую жизнь, когда одни цари сидят в дворцах, попивая вино и лапая симпатичных наложниц, другие вынуждены спать на жестких кроватях, во всем себе отказывать, да еще и песок в ко всему глотать, который был тут и везде и изрядно мне надоел. Возникающие периодически пылевые бури из-за близости пустыни Сахары не придавали войскам бодрости, но местные хотя бы были к ним привычны в отличие от меня. В шатер заглянул миримат. Снова с утра разговаривайте с богами, мой царь, поинтересовался он, видя, что я проснулся, но хмурый сижу на лавке. Он бросился помогать мне вставать и позвал Бенермерута подсобить с моим утренним туалетом. С кем еще? Грустно согласился я. Все забыли меня. Никто больше не приходит. Еще пару лет у вас тут, и все в дуат забудут о Боге Монту. Меремат выглядел виновато, но дело свое знал, так что уже скоро они вдвоем с воспитателем обтерли меня влажными полотенцами и выдали чистую одежду взамен вчерашней. Мне завтрак и не беспокоить, впереди много работы. Я с грустью посмотрел на стопку исписанных и исчерканных листов. Конечно, мой царь! Он тут же бросился наружу и вскоре стол был завален вкусной едой которую доставляли из города она была еще горячей так как я чаще всего ел соблюдая режим так что ее привозили готовые к строго определенному времени какие новости я сначала предложил им присоединиться ко мне но оба отказались сказав что уже поели поэтому просто сидели попивая легкое вино да в общем то ничего нового мой царь кроме того что люди взбудоражены слухами которые крутятся в воздухе и чего там крутится скептически поинтересовался я, впиваясь зубами в гусиное бедро, запечённое в какой-то чесночной приправе. «Говорят, что всем скоро будут раздавать золото», тихо сказал Миримаат. «У меня кусок мяса чуть не выпал изо рта». «Вы, когда выйдете отсюда, походите по лагерю, и тому, кто распускает эти слухи, посоветуйте язык в задницу засунуть», хмуро произнёс я. «Иначе этот кто-то станет ровно на одну голову короче». Оба моих спутника смущённо переглянулись. Я же не съев и третий, Отодвинул от себя тарелку. Все, я работать. Они быстро все убрали, принесли мне письменные принадлежности и тихо скрылись. Засучив отсутствующие на одежде рукава, я пододвинул к себе стопку листов. Да. Осматривая подсчеты, которые получились у меня в итоге, я стал понимать, почему Наполеон говорил, что ему для ведения войны нужны всего три вещи, и все они сводятся к деньгам. Общая сумма месячного содержания и обеспечения одного легиона выходила какой-то космической. А если к ней я планирую добавить еще перевооружение, которое еще только предстояло подсчитать, а также месячную плату воинам, то война и правда оказывалась слишком затратным делом. Прикинув, как легкомысленно относился я к предоставляемым мне городами выкупам, я испытал стыд. Не тому меня учил отец, чтобы не понимать, какие предстоят траты и какой доход я получу от будущих инвестиций предложение богатых гостей стало выглядеть для меня в совершенно ином свете. Вся эта возня с рабами мне лично была глубоко противна, но, прекрасно осознавая, где я в какое время живу, я не собирался идти поперек течения. Меня никто не поймет, и жизнь свою я быстро закончу с кинжалом под ребром или с чашкой яда в руках. Уже по одному тому, с какой скоростью примчались сюда представители богатейших виванских семейств, желающие получить рабов в больших количествах, Можно было сделать правильный вывод, что для борьбы с рабовладельческим строем этот мир еще не созрел. И я точно не буду этим революционером. Жить мне все же очень хотелось. Что ж, я снова опустил взгляд на цифры. Пожалуй, пока мы не ушли из города, нужно попробовать заказать один полный комплект для легионера и уже от потраченной суммы за него плясать дальше. Получается, мне нужны будут скутум, простой, без рисунков на первое время, но с металлическим умбоном, пилум, желательно бронзовый, с граненым четырехугольным наконечником и с хвостовой вставкой на клепках в деревянное основание с пирамидкой. Также обязательно гладиус испанского типа и стеганый гамбизон до колен в качестве защиты. Я почесал затылок. В нем будет, конечно, жарковато, но зато хотя бы какая-то защита от скользящих ударов и стрел. Парики воинов, кстати, тоже можно модернизировать, добавив в них подкладку из толстых стеганых Все равно надевать это можно будет только перед боем, в остальное время носить с собой. Мысли медленно текли, я старался вспомнить все, что нужно было в первую очередь. Шлемы, кольчуги были бы идеальны, но никто из местных мастеров этого не осилит. Мне нужно будет самому сначала их изготовить, чтобы понять, как для этого использовать местные технологии. Кухни, мастерские, медицины и прочее это уже во вторую очередь, продолжал размышлять я. Главное — единообразное вооружение и обучение. Все остальное, при наличии оплаты легионам, приложится. Переписав все начисто, я сложил листы папирусов в специальный, сделанный для меня непромыкаемый кожаный тубус. Меримат, позвал я. И когда молодой человек заглянул внутрь, сказал. «Приготовь колесницу, мы едем в город, в ремесленные мастерские». Кивнув, он бросился выполнять распоряжение. И вскоре сообщил, что все готово и охрана ждет. Встав из-за стола, я похрустел затекшей шеей и пошел за ним. При виде меня почти все военные пригнули головы, а гости, находившиеся в лагере, упали ниц. «Поднимитесь!» — бросил я, и одним движением встал на колесницу рядом с Миримаатом. «Заедем сначала к управляющему городу, мой царь?» — поинтересовался он, правя к выходу из укрепленного лагеря. «Наверное, да. Так будет проще общаться с людьми», — согласился я. «Не все местные знают египетский». Он кивнул, ускорил коней, и мы в сопровождении десятка колесниц примчались в город и проехали прямо к дому, который выполнял роль магистрата. Встречать меня выбежали оттуда все, попадав на землю. Найдя взглядом нужного мне человека, я спустился с колесницы, разрешил им подняться и сказал, что мне нужны мастера по металлу, дереву и обработке тканей, желательно лучшие и быстро выполняющие заказы. Он кивнул, затем позвал какого-то своего человека, пошептался с ним, Затем мы отправились за город, где для мастеровых была выделена большая территория. Он быстро на местном языке навел справки, и уже вскоре передо мной на земле находилось шесть глав родов нужных мне ремесленных специальностей. «Долгих лет жизни царю Менхеперра, владыки Верхнего и Нижнего Египта», — поприветствовали они меня. «Мне нужен один комплект вооружения под свои нужды», — обратился я к ним. «Я покажу вам, что мне нужно. Вы скажете, сможете ли вы за него взяться». Достав свитки папирусы, я разрешил им подняться и вручил их для просмотра. Изучали они их долго, минут десять не меньше. Пока, наконец посовещавшись, один осторожно не сказал, что они никогда подобного не делали, но могут попробовать. Я решил, что еще одна небольшая задержка мне не повредит. Зато хорошо будет отдать египетским представителям семейств готовый комплект для одного легионера. Если они, услышав сумму своих затрат, все еще будут готовы со мной сотрудничать, то просто сделают из готового комплекта 20 тысяч копий. Пока это все будет производиться до моего возвращения, я успею проведать города в царстве Керма. План был хороший, как по мне. Оставалось изготовить комплект и поговорить с гостями, все это время терпеливо ожидающими моего решения в лагере. «Сегодня подумайте, посмотрите. Завтра с утра я прибуду, чтобы помочь вам», — сказал я, передавая им подробные чертежи, который я нарисовал с высоты приобретенного мной опыта в плавке металла и деревообработке. Что я пока слабо представлял себе, это изготовление фанеры из тёганого гамбизона. В голове крутились какие-то обрывочные сведения, которые я и объединил по итогу, решив, что кашу маслом не испортить. С фанерой определимся завтра с мастерами. А с гамбизоном просто сказал взять четыре слоя льняной плотной ткани, сшить её по два слоя, в середину между ними набить конский волос, а затем получившуюся конструкцию соединить продольной простёжкой на расстоянии пяти сантиметров между стежками. Это был максимум того, что я помнил про стёганки, так что надеялся, сработает она хотя бы как защита от стрел, которыми убийцы нас при встречах каждый раз щедро осыпали.